Глава шестая. Спустя 10 дней в агентстве назначают PPM — саммит, в полном смысле этого слова. Тишина такая, что даже мух не слышно. Еще бы, они знают, что, попавшись, рискуют подвергнуться безжалостной садомии. PPM — Pre-Production Meeting — совещание перед началом съемок фильма с английского. От Манон явился сам Альфред Дюлер и троица его отважных мушкетеров. Наш Рос представляют пара менеджеров, дама-телепродюсер и двое креаторов, мы с Чарли. Здесь же приглашенный режиссер по имени Энрике Курдюкул, а с ним целая свита. Его парижский продюсер, его депрессивная стилистка, его художник-англичанин и его финдиректриса с ушитым лицом. Чарли заключил со мной пари. Тот из нас, кто первым произнесет слова «анксиогенный» и «меноризировать», выигрывает обед в апиции. Слово берет продюсерша. Решения, выработанные на совещании 12 числа, были подвергнуты модификациям. Мы ждем других кастингов, но Энрике в целом одобряет проект вашего агентства. Итак, сейчас мы покажем вам кассету. Как это всегда бывает, на таких важных сборищах видак брахлит, и никто из присутствующих не может с ним сладить. Приходится вызывать умельца со стороны, ибо 14 человек, сидящих в зале и получающих вместе 6 миллионов 720 тысяч франков, более миллиона евро в год, не способны включить технику, с которой шестилетний ребенок справился бы одной левой, с закрытыми глазами. В ожидании спасителя, умеющего нажимать кнопку «плей», режиссер перечитывает вслух свой проект. «Не надо, чтобы девушка был слишком красивее. Пусть будет просто молодой, свежий и симпатичнее». Энрике Курдюкул начинал как фотограф в гламурном журнале, после чего стал звездой эстетского рекламного ролика в оранжевых тонах. Он тщательно культивирует свой венесуэльский акцент, ибо эта экзотическая нотка и есть главный залог его успеха. Полтысячи других безработных режиссеров умеют снимать не хуже его, то есть пользоваться кучей фильтров, делать смазки и озвучку в стиле трип-хоп, но они никому не нужны поскольку их не зовут Энрике Курдюкул. мне очень-очень нравится, что Марку видно с первого зекадра. Это мой мой Но я считаю, что надо оставлять и свобода творчества для актриса». Это мой мой Это очень-очень важно с испанского. Его выбрали потому, что Джо Питко был занят, а Жан-Батист Мондино отказался. Все прилежно, как первоклашки, водят пальцами по ксерокопиям его текста. Внезапно без стука входит рабочий в синей спецовке. Крякнув, он в один момент включает нам видак. «Спасибо, ЖЖ», — говорит Джефф. «Что бы мы без тебя делали?» «Сидели бы в дерьме», — отвечает ЖЖ, покидая комнату. Джефф принужденно смеется. «Ха-ха, уж это ЖЖ. Ну ладно, давайте смотреть наш кастинг». И вот четырнадцать сидящих в дерьме видят на экране прелестную Тамару, обнаженную по пояс в черном бюстгальтере от Вандербра. Она смотрит прямо в камеру и, покусывая губы, возглашает. «Это моя мечта. Я мечтаю заниматься актерским делом. Наряду с этим. Бегаю по кастингам все свободное время. Но сейчас так много девушек и так мало работы». «Стоп, ты торопливо берешь слово» и сообщаешь, что речь идет о любительском кастинге, о случайной съемке исключительно интересной модели, с которой завтра же созвонятся, чтобы сделать настоящие пробы». Альфред Дюлер спрашивает, возможно ли отретушировать картинку после съемок, чтобы чуть высветлить тон кожи модели. Ну, разумеется, нет проблем, мы из нее сделаем чистокровную француженку. Дюлеровская директриса по рекламе «Жирная колбаса» в костюмчике от Зара первый и последний раз открывает рот, чтобы изречь «Главное — пробудить желание». «С ума сойти!» Вы только гляньте на всех этих баб, которых никто не трахает, и которые, тем не менее, вкалывают с утра до ночи, чтобы пробуждать желания у миллионов потребителей». Продюсерша заносит в свой блокнот. «Окей, Тамара, отзвонить и высветлить лицо». Альфред Дюлер продолжает. «Я хотел бы добавить, что мы счастливы сотрудничать с Энрике, звездой нашей рекламы. Ведь всем известно, какой это замечательный мастер видеоряда». Синхронный перевод. Мы выбрали послушного режиссера, который не изменит ни слова в нашем сценарии. Да, Энрике, я оценил твое замечание насчет марки товара. Все мы отлично понимаем, что у нас тут не клуб любителей поэзии. Главное, чтобы клиент с первого же кадра увидел на экране логотип Мегролет. Си-си, я намерен делать осень-осень яркий пэк -шот". «Именно так», — подхватывает Джефф. «В целом фильм будет залит солнцем, но солнцем, так сказать, клин, непорочным». Тут берет слово «стилистка». «Я думаю, все должно получиться прекрасно, лишь бы костюмы не выглядели уныло». И она трясет перед нами какими-то пестрыми майками. «Можно подобрать в этом духе, яркие, светящиеся?» «Конечно», — отвечает один из бренд-менеджеров, чтобы оправдать свое присутствие на этом PPM, а заодно и в самой фирме «Манон». Разумеется, но нам нужен внесезонный стиль, ведь мы будем демонстрировать ролик в течение всего года. Возвращаясь к тому, что прозвучало на собрании 12-го числа, добавляет финдиректриса, чья задача — контролировать выход рекламной продукции, оплачиваемой Манон, критиковать все подряд и снижать затраты все, кроме своего оклада. Я бы советовала сделать фильм чуть более раскованным, пикантным, что ли. «Несомненно», — заверяет Джефф, — «мы ведь именно так и решили, 12-го». Вы только послушайте, как упоенно они такуют. Ну, прямо тетерева в брачный период. Стилистка стала краснее своих маек. Я принесла еще вот эту рубашку. Все дружно критикуют рубашку, до тех пор, пока не замечают, что их заказчик носит точно такую же. — Послушайте, — говорит Чарли, — у нас есть общий контракт, но ведь мы можем позволить себе некоторые варианты при съемках, верно? Взгляды всех присутствующих обращаются к Альфреду Дюлеру, большой в какашке. Я должен вам напомнить, что авторские права на сценарий принадлежат Манон, и если при монтаже мы обнаружим изменения, то не возьмем фильм. Нас связывает с вами четкий контракт, и в этом пункте я буду тверд. Ну, конечно, конечно, — испуганно блеет Джефф. Наше агентство обязуется включить в ролик все, что мы вам сегодня показали. И так без конца, час за часом. Близится вечер, а ты сидишь и протоколируешь их бредятину усердно, как служебный секретарь-летописец современного кошмара, ибо данное собрание отнюдь не мелочь в истории Третьей мировой войны. Добавить в сценарий наречия жадно, это совершенно необходимо. А нужны ли нам все 30 секунд? Разве нельзя поджать планы и уложиться в 20? Окей, мы их урежем, но учтите, при этом возникнет ощущение скомканности. Мы постараемся быть предельно краткими. Если только Ипсос нас не завернет на тестирование, можно ужаться и до 20. Заменить в сценарии «Жадно» на «Неодолимо». Так мы придадим ему оттенок возвышенности. Это крайне важно. Я просто настаиваю. Нужно, чтобы это был продукт, который неодолимо притягивает покупателя. Напоминаю вам, что перед широким показом ролик пройдет через фокус-группу, и если наше предварительное тестирование не даст однозначно положительных результатов, фильм выбросят в корзину. «Итак, господа, я зачитываю проект». «Потребление продукта. Открыв баночку Мегрелет, женщина съест его с неодолимым наслаждением и с помощью ложки». «Октав, может, хватит острить?» Недурно было бы снять девушку, идущую с продуктом в руке?» но нет, это абсолютно исключено. Мегрелет — это вам не бродячий йогурт». «Ты записываешь каждое их слово, ибо это слишком правдиво, чтобы быть прекрасным». «Давайте перейдем к натуре. Слово за Энрике». Мне смотреть много домов вокруг Майами и находить масса вариантов. Очень открытие или с большой сад, или более современный. Вот смотреть эти фотографии с просторни веранда или еще можно снимать традиционный ферма в южный стиль, да? Тони, последнее слово за тобой, говорит Энрике. Какая твоя рекомендация? Я полагаю, что хорошо классический дом и крыльцо впереди для тебя это будет очень beautiful, я так думаю. «Не надо делать скучный клип, да?» «Если тьи окей, то и я окей». Вернемся к съемкам самого продукта. Необходимо, чтобы этот йогурт вписался в окружающую среду, как бы это сказать, ну типа баночками грилет в траве, чтобы подчеркнуть идею природы. Это вроде бы продукт забава, но в то же время несущий в себе мощный заряд здоровья. «Наша главная и конечная ценность — любовь», — заключает Дюляр. Наши клиенты покупают не йогурт, а любовь. Вот что наверняка понравится Тамаре, думаешь ты. Мы продаем не йогурт, но материнское молоко. Именно поэтому наша фирма Worldwide. Всемирная, с английского. Любовь правит миром. Мы обязаны мыслить как истинный Worldwide и действовать как истинный Worldwide. Внезапно без стука входит Филипп. Он просит не обращать на него внимания и продолжать, но обсуждения начинают снова, только теперь прения время от времени прерываются трезвоном мобильника, который Филипп и не подумал вырубить. Это женщина в полном смысле слова. На ней грубые джинсы, майка с длинными рукавами. Понимаешь, к чему я веду? Нужно с первой же минуты внушить зрителю ощущение такой небрежной элегантности. В общем, Шарон Стоун, только брюнеткой помоложе. А вы уверены, что какая-нибудь занюханная мадам Мишу из Валансьена узнает себя в этой особе? Обрати внимание, она типичная middle class, только фан. Задорная, забавная с английского. Не очень-то у нее европейский вид. «Мы сами ничего не имеем против североафриканцев, но есть риск, что наша целевая аудитория не отождествит себя с нею. Ну и ничего страшного. Да, у нее вид уроженки юга, но это отвечает современной тенденции. Сейчас в моде смуглая матовая кожа, как у Инесс Састр, Дженнифер Лопес, Сельмихайк или Пенелопы и Круз». Сельмихайк — это кто? Энрике отсмотрел 80 девушек и сказал, что она фотогеничнее всех. И она полностью соответствует духу этой торговой марки, раскованная, чувственная, именно то, что надо для мигралет. «Да-да, он будет Магнифика!» «Великолепно!» «Very cute!» «Очень мило!» «Сельма Хайк, это кто?» И вы правы, она прекрасно передает эмоции в кадре. Я не против поддержать этот выбор, но только после повторных проб. Атмосфера загородного дома спокойная, но динамичная. Трава должна быть зеленой, желтоватым по южному оттенком. Звуковое оформление естественное. Поют птицы. Надо будет потом добавить стрек Сельма Хайк! Это кто? Это красотка из модных латинос. Ее снимок был на обложке английского Vogue в сентябрьском номере. Не знаю такой. Стилистка уже на грани истерики раскладывает по столу пар 20 солнечных очков, чтобы клиент выбрал те, которые Тамара водрузит себе на макушку. После 20-минутного обсуждения решено все их привести на съемки, чтобы выбрать нужные прямо на месте. То есть решено пока ничего не решать. Теперь музыка. Нам прислали кассеты пятеро исполнителей. Прослушаем. Демоверсия 1. Слишком продвинутая. Димоверсия 2. Слишком тяжеловесная. Димоверсия 3. Слишком китчевая. Димоверсия 4. Слишком замедленная. Димоверсия 5. Слишком вульгарная. Просить музыкантов переделать музыкальный фон записывает продюсерша. Лично я против съемок с нижней точки во время дегустации продукта. Боюсь, фигура девушки получится деформированной. Я предпочел бы что-нибудь более классическое в соответствии с концепцией бренда. И вот тут Чарли, улучив момент, выигрывает у меня обед в пицце. Вы находите это анксиогенным, Но ведь ролик можно миноризировать. Гендиректор Филипп встает и перед тем, как покинуть собрание, обращается к продюсерше: «Браво, Мартина, прекрасно организовано, великолепная работа. А что, ты здесь новенькая? Тогда, надеюсь, тебе понравится у нас в Россе. Марк молодец, что нанимает таких асов, как ты». «Филипп, меня зовут Моника, и я работаю здесь уже пять лет», отвечает дама с холодностью, в данном случае вполне оправданной.